Остановился. Разгребли почву, осмотрели клубни. Еще чуть-чуть углубили блиставшие на солнце лемехи. Командовал испытаниями кольцатой. «Валяй!» — крикнул он, свистнув по разбойничье. Повел комиссию к флажку. Им отмечалась дистанция, на которой проводился контрольный замер. Дошли, остановились, глянули и посмеялись. Не два человека обслуживали КУК-2, а 6 О чем помалкивали рязанские конструкторы, так и не признавшись, что сепаратор комбайна разработан неверно. Переборочный стол заваливался комьями земли, и то, что положено было делать машине, исполняли руки людей. До флажка комбайн не добрался. Лопнула ось, державшая на себе звездочку цепной передачи, и только металлографическая экспертиза могла точно установить, виноват ли завод, пропустив на сборку бракованную деталь, или трещина в металле, неизбежность порог, присущий конструкции, раздираемой перегрузками. Кольцатый, узнав о лопнувшей оси, округлил глаза в веселом ужасе. «Надо же! Подвела проклятая!» Составили акт о поломке, отразили в нем и то, что не два, а шесть человек обслуживали комбайн. И оставлял он в земле столько картошки, что вслед за ним приходилось спускать копалку с двумя, а то и с тремя бабами. У злорадно ухмальнувшегося срутника подходящего мата не нашлось, он сплюнул и выругался на каком-то иноземном языке. Все, кроме Кольцатого, были несколько подавлены. Никто не предполагал, что испытание кончится так быстро. Фокус не удался, промолвил очень довольный Кольцатый. Посовещался с дамами, Получил одобрение Васькянина, замахал руками рязанцам, чтоб те в нарушение всех правил пустили в поле другой комбайн. Пояснил комиссии, не извольте беспокоиться, и этот завязнет. Агроном переставил палку с флажком, первый замер все-таки произвели, Цифры после сортировки и взвешивания могли обескуражить кого угодно. Четверть всех клубней, поврежденные, столько же осталось в земле. Урожай с учетом того и другого, 90 центнеров с гектара, директор же уверял, что должно быть не менее 180. В бой бросили третий комбайн. Он деловито продолжил начатый гон. Уже подходил к повороту, как вдруг отчаянно заблажили идущие следом бабы, призывая на помощь. Андрей примчался первым. Заглянул в бункер и все понял. Обглоданные, расцарапанные, раздавленные клубни... Все правильно. Иначе и быть не могло. Слетело резиновое покрытие прутков элеватора. Клубни бились о металл, и ни с одного, ни с двух прутков сползла резина, а с половины их. В гипертрофированных размерах проявился технологический брак.